Комарох Царствовал царь на царстве На ровном месте, как сыр на скатерти Охотник был царь сказок послушать И дал царь по царству указ Чтобы сказку сказали Которые никто не слыхивал. За то, кто скажет, пол царства отдам и царевну. Пол царства и царевну. До этой сказки сказать никто не находится. А был у царя ухарец скоморох. Плохи были дела, стали гнать скоморохов. И сидел скоморох с голодьбой в кабаке. Сидел скоморох в кабаке. Крест пропивал. Что ж, Алексей, говорят, скомороху. Иль не хочешь на царской дочке жениться? Поднимают насмех, гагочут. Подзадорили скомороха царской наградой. Была, не была, хоть в шубе на рыбьем меху. Да уж в пору ему, царю, сказку сказывать Приходит из кабака скоморох к царю во дворец Говорит царю Ваше царское величество Изволь меня накормить, напоить Я вам буду сказки сказывать Всполошились царские слуги Собрались все малюты скурлатые Вышла и царская дочь Лисава царевна прекрасная Накормили скомороха Напоили, посадили на стул Сказывай Слушаю, сказал царь И стал скоморох Сказки сказывать А как был у меня батюшка Богатого живота человек И он состроил себе дом Там голуби по кровле шелом ходили, С неба звезды клевали У дома был двор а ворот до ворот летом Долгим меженным днем Голубь не мог перелетывать Слыхали ли этакую сказку? Нет, не слыхал, сказал царь Не слыхали, гаркнули скурлатые Потупилась Царевна Лисава Прекрасная. Ну так это и не сказка, а присказка. Сказка будет завтра. По вечеру. Встал скоморох и ушел. День не видали скомороха на улице. Не сидел скоморох в кабаке. Вечером явился к царю Ваше царское величество изволь меня накормить напоить я вам буду сказки сказывать И опять собрались все скурлатые вышла и царевна лисава прекрасная Накормили скомороха напоили посадили на стул Сказывай слушаю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 От ворот до ворот летом Долгим меженным днем Голубь не мог перелетывать И на этом дворе Был выращен бык На одном рогу сидел пастух На другом другой В трубы трубят И в роги играют А друг другу лица не видно И голоса не слышно. Слыхивали ли вы такую сказку? Нет. Не слыхал, сказал царь. Не слыхали, гаркнули скурлатые. Вспыхнула царевна, лисава прекрасная. Ну это не самая сказка. Завтра будет настоящая. Шапку взял, да и за дверь Видит, царь, человек непутный, не полцарства жаль, жаль царевну Лисаву, и говорит своим слугам Что мои верные слуги малюты, а скажем, что сказку слыхали и подпишем те. Слыхали, подпишем, зашипели скурлаты. Тут царский пищик столбец насточил, скрипил, и все подписались. Что слыхана сказка, все ее слыхали. Тем дело и кончилось. С утра сидел скоборох в кабаке, пить не пил, пьян без вина. Что ж, Алексей, подзадоривала голь. Полцарства и царскую дочь Не допустят, каркала кабацкая голь. В третий раз, третьим вечером, Приходит скоморох к царю. Ваше царское величество, Изволь меня напоить, накормить, Я вам буду сказки сказывать. А уж скурлаты на своих местах Задрали нос, брюха выпетили, так и дадут они скомороху пол царства и царскую дочь. Хитер скоморох с вдвое хитрей. Вышла и царская дочь Лисава, царевна прекрасная. Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.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 не слышно. И была еще на дворе кобылица, по троих же ребят в сутки носила, все третьяков трехгодовалых, и жил он в ту пору весьма богато. А ты, наш великий царь, занял у него сорок тысяч денег. Слыхали ли я такую сказку? — Слыхали, — сказал царь, — слыхали, — гаркнули скурлатые. — Слыхали, — сказал Скоморох, а ведь царь до сих пор денег мне не отдает. И видит царь дело нехорошее. Либо полцарство и царевну давай, либо сорок тысяч денег выкладывай. И велит скурлатам денег в сундук притащить. Притащили скурлаты и сундук. «На, бери», — сказал царь. «Твое золото». Поклонился скоморок царю, Поклонился царевне, Поклонился народу. «Не надо мне золота, Не надо мне и царства». Дарю без отдарка, и пошел в кабак с песнями, а царевна лисава прекрасная, стоит бела, что березка бела. Потихоньку скоморохи играйте, потихоньку веселые, играйте, у меня. Головушка болит, У меня сердце щемит. Вот и сказка вся.